Влияние геометрии на философию и научный метод было глубоким. Геометрия, в том виде, в каком она установилась у греков, отправляется от аксиом, которые являются самоочевидными или полагаются таковыми. Далее, путем дедуктивного рассуждения, геометрия приходит к теоремам, которые весьма далеки от самоочевидности. При этом утверждают, что аксиомы и теоремы являются истинными применительно к действительному пространству, которое является чем-то данным в опыте, поэтому кажется возможным, используя дедукцию, совершать открытия, относящиеся к действительному миру, исходя из того, что является самоочевидным. Подобная точка зрения оказала влияние как на Платона и Канта, так и на многих других философов, стоявших между ними. Когда Декларация независимости говорит «Мы утверждаем, что эти истины самоочевидны», она следует образцу эвклида. Распространенная в XVIII веке доктрина о естественных правах человека является поиском эвклидовых аксиом в области политики. Джефферсоновская «Священная и неотъемлемая» было заменено Франклином на самоочевидное. Форма ньютоновского произведения начала несмотря на его общепризнанный эмпирический материал, целиком определяется влиянием Эвклида. Теология в своих наиболее точных схоластических формах обязана своим стилем тому же источнику. Личная религия ведет свое начало от экстаза, Теология из математики. И то, и другое можно найти у Пифагора.